Под утро Вали снилась, будто спешит по коридору Останкина. И чувствует, что платье на спине расходится по шву. А сзади люди. И так стыдно. пытается придерживать этот расходящийся шов руками. И тут туфли. Те самые. черные, тесные, остроносые, загримированные. Соскакивают с ног и несутся на перегонки вперед, словно две распоясавшиеся крысы. Проснулась от того, что отчаянно колотилось сердце. Свет пробивался в щель между занавесками, полоской лежал на полу. В углу темнело пустующая Викина кресло-кровать, и показалось, что не было ни съемки, ни Славы Зайцева, ни аплодисментов карета превратилась в тыкву и предстоял серый тоскливый день да еще и без вики почувствовала себя полностью опустошенной одинокой и даже обманутой и было необходимо выплеснуть кому то все что произошло вчера поговорить поделиться пожаловаться И похвастаться одновременно. Но мать не умела быть собеседницей. Соня в это время еще спала. Юлия Измайловна уже была на уроках. Горяев ответил бы на звонок телеграфно. На совещании «люблю, целую». Снова звонить Вике и беспокоить жителей коммуналки не решилась. Тем более, что завтра она возвращалась из Питера. «Ничего», — успокоила себя Валя. «Отдохну, почитаю, погуляю с Шариком». Но как ни фальсифицировала занятость, после обеда поняла, что не выдержит сидения дома и готова общаться даже со Свеном. Тем более, что так и не дозвонилась ни Соне, ни Юлии Измайловне. Позвонила Свену в офис. И секретарша отчиталась, что он в дороге, а минут через 10 будет дома. Свен казался родственником, которому можно завалиться без звонка. И Валя решила сделать сюрприз. Купила пирожных, доехала до парка культуры и пошла пешком. Свен открыл дверь и не то удивился, не то испугался, не то обрадовался. «Хрен поймешь этих сдержанных шведов!» Чайку зашла попить. «Пирожных принесла», — улыбнулась Валя. «Я имею радоваться!» — пробормотал Свен и пригласил жестом в гостиную. «У русских все на кухне, поближе к печке», — сказала Валя и пошла в противоположную сторону. Но в кухне победно восседала та самая длинноногая красотка, нанятая домработницей. Прежде она ходила исключительно в лосинах и обтягивающих майках. А теперь вязала, уютно устроившись за столом, в махровом халатике на голое тело. Увидев Валю, вскочила, запахнула халатик на груди и застыла, как ребенок застигнутый за поеданием варенья. «Извините», — попятилась Валя из кухни. «Да-да», — замялась девушка, указав рукой куда-то. «Я могу уйти?» Куда она могла уйти, было неясно. Но вошёл Свен и напряженно предложил. «Сейчас выпить ликер. Поставил три рюмки и разлил Бейлис. «Хотела поговорить», — сказала ему Валя, не скрывая в голосе удивления. «Идти в кабинет, Валья», — предложил он. «Принести чаю или кофе?» — заискивающе спросила девушка. «Не надо», — откликнулась Валя. В кабинете все было по-старому. Но на журнальном столике валялась сумочная книжечка с любовным романом, какие Юлия Измайловна называла макулатурой. «Она здесь живет? спросила Валя, кивнув на книжечку. «Это есть так», — кивнул Свен. «Я устал быть одним». «Недолго ж ты искал», — заметила Валя разочарованно. «Анья есть хороший человек», — сказал он твердо. Еще скажи, что она тебя любит. «Ты имеешь ревность», — улыбнулся Свен ними губами. «Хоть бы посоветовался», — упрекнула Валя. «Девушки, нанимающиеся мыть унитаз иностранцам, такая же профессия, как проституция. У тебя оба глаза ослепли». «Какая твоя есть проблема поговорить?» Было видно, как его покоробили Валины слова. Хотела рассказать, что снялась в передаче. «Ты знаешь, как есть мое отношение к телевизор», — напомнил Свен. «Тогда пошли пить чай на кухню». Теперь уже обиделась Валя. Красотка сидела в прежней позе. Разве что расправила плечи. Почуяв, что гроза прошла стороной, и морду ей бить не будут. «Анья, ты имеешь пить чай с нами?» Спросил Свен, демонстративно включил чайник и начал расставлять чашки. Как цивилизованный швед, он подчеркнул этим переход Ани из статуса прислуги в статус любовницы. А Валя горько подумала. Через год, а то и раньше, он будет заламывать руки и кричать «Почему ты меня не остановила?» Как есть дела у Горяев? Я говорил с ним по телефон. Он занят, но делает ответ на мой вопрос. Я имел с ним спор про Сербию. И Валя разозлилась еще и на Виктора, нашедшего время спорить со Свеном о Сербии, но не позвонившего вместо этого ей. «Раз так, пусть узнает о съемке последним». Она допила чай, отказалась от машины Свена и вернулась домой на метро. Вика приехала из Питера утренним поездом, притихшая и повзрослевшая. «Прикинь, не город, а голый депресняк. Хоть разглядела его. Ровненький, как кладбище». «Там только и думается, что без тебя я бы давно была жмуркой», – подытожила она. Зато Борис Васильевич сказал, что у меня высокий интеллектуальный уровень. Кто это? Родственники Юлии Измайловны. Брат с сестрой. Инна Васильевна и Борис Васильевич. Типа старики-ботаны. Инна Васильевна еще на ходу. А Борис Васильевич еле-еле с палочкой. Очки на цепочке. Ученый, как мой дед. Тестами нас грузил. Велел мне учиться на администратора. — На администратора? — разочарованно переспросила Валя. Слово «администратор» ассоциировалось у нее с хамом в гостинице, которого уволила в поездке с Горяевым и с матерью Вики, доросшей с университетским дипломом от официантки до администратора ресторана. Про Центнера сказал, что он аутичный. Классический компьютерщик. Центнер у меня в интеллектуальной доле. Я его подращиваю. Что там за квартира? Валя не понимала, чем два пожилых человека... Смогли пробить ироничную Вику. «Улетный флеток. 20 комнат. У Инны Васильевны и Бориса Васильевича две. Вообще не рубят про отдельные хаты со своим унитазом. Прикинь, еле живые в очереди стоят, что потлить. Предлагали им двухкомнатную в новом районе. «Нет, — говорят, — умрем на старых камнях Лиговки». Там лесенка из красного дерева спиралью заворачивается, чтоб на верхние книжные полки лазить. Картины, эркер. Красиво, наверное. Прикольный чувак в гости приходил. Я его по телеку видела. Он там про политику грузит. Олег зовут. Такой с бородой, на шее косыночка. Юлия Измайловне привет передавал. Это Олег Вита. Он по пятому каналу все объяснял во время путча в августе 91-го, когда мы от Белого дома вернулись. Странно, так полулежал на ступеньках Смольного и объяснял, что происходит, вспомнила Валя. Потом его часто в передачах видела: Прикинь, мясо, рыбу, яйца не жрет. Курит Беломор. В каждую папироску сует ватку специальной железной лопаточкой. Думала, штакет для травы. Так нет. Это их питерские прибомбасы. Спросила, чё такое хрень курите? А он мне, что картинку на Беломоре, придумал зек пока сидел в лагере. Круто, да? По телеку он не ведущий а про умное побазарить. Эксперт называется. Валя теперь знала, кто в телевизоре как называется. Все хавают сосиски, а этот Олег — салатик. И такое они завели про блокаду, что у нас с центнером мозги высохли. Прикинь, склады со жратвой горели, сахар тек, и землю, куда тек продавали. Первый метр по одной цене, второй метр по другой. Делали из нее сладкую воду. Обои варили, ботинки, ремни, сумки. Кошек ели, крыс. А некоторые пиплы пиплов ели. Говорят, пережившие голод становятся совсем другими. Инна Васильевна и Борис Васильевич – Рассказывали, их мать со стариком стала жить. У него типа был жирный паёк. Потому выжили, а остальные дети из дома умерли. Прикинь, целый двор детей в никуда. А они в этом доме так и живут. Одно ж дело за дозняк ломка. А тут за кусок еды ломаться, ломаться и откинуться. Инна Васильевна после еды хлеб собирает. Откусанное отрезает птицам. Остальное хреначит на квадратике и сушит. Картошку чистит. Ну, тоньше только лазером. Вика обсуждала это, как только что просмотренный фильм. Я, блин, в Питере думать начала. Раньше плоская была, как разделочная доска. Развела она руками. У этого Олега Вита? В блокаду умерли бабушка, дедушка и тетя. Курить свой штакец ватой. На черный ход пошел. Я за ним. Говорю, вы на телеке юзаете? Я тоже хочу на телек. А он мне зачем? Там говорю драйвова. А он. Телек только инструмент. Подумай, что именно хочешь делать этим инструментом. Я прифигела. Говорю, хочу, чтоб пиплы лучше стали. Чтоб не мочили друг друга и вообще. А он, тебе с твоим темпераментом надо в продюсеры. Прикинь, в продюсеры. И Вале показалось, что глаза у Вики стали какие-то другие. Словно драгоценные камни которые внезапно вставили в оправу. «Что-то в тебе изменилось», — заметила она. «Эти Инна Васильевна и Борис Васильевич с нами все время разговаривали. Не как с пацанвой, а как с людьми. Даже центнер сквозь жир просветлился». И Вале стало стыдно от этих слов. Она ведь последнее время... Говорила с Викой в основном по делу. Выговаривалась с пациентами. Внутренний монолог вела с Виктором. А на Вику уже не хватало энергии. «Следующим летом рванем к ним», — предложила Валя. «Следующим летом придется поступать». Обещала Инне Васильевне и Борису Васильевичу, что оба с Центнером поступим. Вздохнула Вика с таким лицом, мол, нам это не надо, а старикам радость. «В справочнике найду, где на администраторов и продюсеров учат». Никуда она не поступит с липовым аттестатом, — с грустью подумала Валя. Ведь практически не училась последние годы. Свена дожала домработница. Теперь у него живет. Это гнилая шалашовка? Блин, на день не отъедешь, вскочила Вика. Я ее так уделаю, враз отвянет. Это его выбор. Какой нафиг выбор? Ему болтометра было сунуть некуда, а тут скважина в собственном доме, расстроилась Вика. Замещенец, чертов! Кто? Замещенец? Это когда слез с травы и перешел на бухло. Такими гамбургерами бросаешься. Лучше б мне отдала. Свен тебе в отцы годится, рассмеялась Валя. Чья бы корова мычала? А то горячь тебе в отцы не годится. Ночью валя снова не спалось. В голове пульсировала фраза этого странного Олега вита с лопаточкой для запихивания ваты в Беломорину. Телек только инструмент. Подумай, что именно хочешь делать этим инструментом. Никак не получалось ответить на него умнее, чем Вика. Тоже бормотала самой себе про то, чтоб все стали лучше. И чтоб все стало лучше. Но кто ж этого не хочет? На следующий день позвонила Соне. Рассказала о съемках со Славой Зайцевым. «Ох, рыбонька, я тобой горжусь!» «Всегда говорила, ты чумовая!» — обрадовалась Соня. «Как это было?» «Странно было. Говорю, а голос от страха как со стороны слышу, хоть микрофон ко мне пришпилен. Я ж когда лечу, больного как облаком энергии оборачиваю». А тут славу обернула. И знаешь, ощущение, что студия все это усиливает, будто воздух становится подсвеченным. Думаю, хорошие ведущие могли плечить своей энергией. А слава? Так он гений? Ему все равно от него свет идет. И говорила не по написанному а от себя. Я же, Сонь, без роду, без племени. Меня никто в жизни, кроме тебя, Юлии Измайловны и Виктора, слушать не хотел. А теперь вся страна будет слушать. Как это? Да что там слушать? Будут на тебя смотреть и выздоравливать. Сонь, Свен живет с домработницей. Захожу, она в халате вяжет на кухне, — пожаловалась Валя. Сам ам. «И другим не дам», — остановила ее Соня. «Забыла, как подстелила себе в Москве соломкина, чтоб больно не падать». «Так Юрик нулевой во всех смыслах, и я у них ни миллиметра не оттяпала. Жила там, мыло чистила, как золушка. Свекровь за меня свечки ставит. Вторую квартиру с завода стрясла», — возразила Валя. «Но Свен другое дело». Свен — мечта любой бабы. Мог хоть на дочке Ельцина жениться. Знаешь, рыбонька, меня тоже Юкина родня считает русской пираньей. Притрутся. И будет эта дом-работница, с его коллекцией музыкальных шкатулок пыль стирать, как я с Юкиных камней. Это не будет. Хочу к тебе, рыбонька. Ты на телек заделалась. «Вика школу кончила. Свен набли... нарвался. Жизнь!» — вздохнула она. «А у нас пожрать да поспать, поспать да пожрать. Куда ни глянь, везде шестнадцать. С испанцем шаш не накрылись. У него сын родился. Больше его ничего не интересует. Звонит рассказать про детские зубки и какашки». Ищи, рыбонька, пристойную гостиницу. Приеду к тебе порезвиться. Давай скорей. Соскучилась до дрожи. Сонь, что за родственники у Юлии Измайловны, у которых ты в Питере от ментов пряталась? Вики так мозги вправили, что хочет поступать и про блокаду Ленинграда рассказывает. Это, рыбонька, святые люди». Яшим первым тогда Юку показала. Он в меня вцепился, как черт в грешную душу. А я и не знала, что делать. Вроде прошло время искать Фермача. Они глянули, говорят, вы пара. Представляешь? Вика сказала, они единственные дети в доме, что блокаду пережили. Остальные от голода умерли. Они и Юки это рассказывали. А он им про то, что чухонцы держали блокаду. За день до начала войны высадили десант, арестовали наших посольских и собирались взорвать шлюзы Беломор-канала. И что Маннергейм все врет в своих воспоминаниях. Кто? Не поняла Валя. Рыбонька, я тебя жутко люблю. «Но как ты при своем необъятном культурном багаже будешь вести передачу?» – ужаснулась Соня. Катя мне заранее пишет текст. «А у нее голова Дом Советов», – успокоила Валя. «Сонь, я пучилась, но мне их кормить надо». «Так кто это?» «Маннергейм. Считай, что финский Жуков, но сложнее». «Жукова знаю». Ему памятник поставили на лошади перед Красной площадью. Рядом ворота построили. Красные, каменные. Теперь на Красную площадь, только через ворота. Да ладно? Приезжай, увидишь.